Глава 23. Ремиссия. Время? Минус 15 лет. Тогда я впервые сам забирал ее из больницы. Теперь у меня ощущение, что тогда я сам на все повлиял. Что если бы не мой звонок профессору, то, может, ее бы и не отпустили? В тот раз. Да, кстати, не уверен насчет профессора. Просто внешнего соответствовал на сто или даже больше. Он меня сразу вспомнил, даже по телефону. «Максим, хорошо, что вы позвонили. Мы как раз с коллегами обсуждали состояние вашей супруги». Он запнулся, пауза затянулась. Нервы у меня перенапряглись в последнее время. общем я не был готов к крышкам ошеломляющим известиям. Даже к паузам таким не был готов. «М «Да, так вот», — продолжил профессор. «У Светланы устойчивая ремиссия». «Приезжайте, ее можно забрать». Не помню, что я ему ответил. Вроде что-то судорожное, горло перехватило. Сперва я сел. По контексту я все понял, но полез смотреть, что это, сука, за слово такое. И оно сразу стало таким родным. Я еще не знал, но, наверное, уже чувствовал, что теперь от этой ремиссии я буду вести отчет жизни своей, нашей. «Не только от этой». От всех, сколько их было, и Бог даст, еще будет этих ремиссий. Как средневековый моряк от хорошей погоды. Стихия, ух, переменчива. Я перестал думать в категориях «За что нам это?» И как бы и было здорово, если бы ничего этого не произошло. Я учился наслаждаться моментом. Хотя почему моментом? Эти моменты могли запросто тянуться несколько месяцев. Целое лето, целая зима. Весной и осенью с этим ощутимо сложнее. Не хочу их вспоминать. А наше лето и зимы за редким исключением. Почему люди не могут жить в согласии, даже когда с ними все хорошо? То есть по сравнению с нами. То есть другие люди. Все хорошо. Значит, никто из них не поехал головой. Не заболел чем-то безнадежно терминальным. Может, им нужен отдых от слишком непрерывного счастья? Я бы готов им даже поделиться. В смысле, отдыхом. Но я теперь знаю, что непрерывность не догма. Я могу и так. А я, может, только так и могу. Не смог жить по-другому. Потому что все в нашей власти, все под нашим влиянием. А в математических терминах мое теперешнее счастье можно считать кусочно непрерывным. «Мама, мама». Неужели я когда-то думал, что математика мне пригодится и с этой стороны? В конце концов, счастье не бывает непрерывным ни у кого. Никто не задумывается, что жить — уже счастье. А между тем мы и жить не умеем, постоянно отвлекаясь на отстойную работу, жертвуя своими лучшими часами ради. Наша жизнь точно так же, только кусочно непрерывно. А ведь сейчас еще даже не лето, всего лишь только Май. Только вчера вроде закончились майские праздники, родители отчитались о посаженной картошке. Значит, у нас впереди еще ого И крохотная надежда, что на этот раз экспоненты счастья не прервется. Хотя я знаю, даже готов к этому. Будет. Но это всего лишь точка. Точка разрыва. А количество точек разрыва у кусочно непрерывной функции, сука, конечно. Я тогда еще гонял на Ягуаре. Машину не забрали, но она меня давно перестала радовать. Она меня даже заставляла грустить о тех днях, когда все было не просто хорошо, а просто было. Она что-то такое символизировала, короче, от нее хотелось избавиться. Ехать на территорию мне не позволили. Я припарковался и вошел. Проходная с колоннами. Тоже, видать, объект культурного наследия. Здание, похоже, недавно отреставрировали. Пахло ремонтом. Здание, правда, очень старое. Колонны, портики. Никогда толком не знал, как называются все эти архитектурные излишества. Зимой, помню, зелени нет, и ансамбль видно насквозь. А в этом году потеплело рано, и листва прыснуло, как из спрея. Эти колоннады скоро опять утонут, все же покрашенные да в такой же свежайшей зелени. Почему такая невозможная красота отдана довольно нерадостному, да в моментах весьма скорбному делу? Здесь мог бы быть музей. мамы с ребятишками и с папами, если повезет, наполняли бы по выходным эти пняжеские, графские развалины. Да, аккуратно подновленные местами перестроенные. Зимой я изучал пятна облупившейся штукатурки на колоннах и причудливую сеть трещинок. Лабиринт оказался бесконечным, спускаясь до самой земли. Там, внизу, эти трещинки расширялись, до целых борозд. у них пускали ростки какие-то побеги. Впрочем, зимой они свисали безжизненными плитми. Я думал тогда, вот вернусь ближе к лету, и... Старинный замок зарастет совсем, скрывая спящую красавицу от заезжих принцев. Ну и ничего. Я-то здесь. Я никуда не денусь. Я несу свою скорбную вахту среди этого застывшего великолепия, видавшего ей лучшие времена. Стоп, а какой зимой это происходило? Точно не этой. Этой зимой все случилось не слишком хорошо. Меня не было в городе. Срач с родителями, Светку сюда, Марью Федоровну в свою больничку, Светин папа между ними. Я, вернувшись, обнаружил валившиеся глаза и дикий тремор в руках. Отвелся его тоже в подмосковный санаторий по протекции портога. Да, не было меня здесь прошлой зимой. Но все равно, теперь уже почти лето, и замок скоро утонет. Но он преобразился. Так может и... Я замираю в своем шаркающем обходе и набираю побольше воздуха, чтобы как следует выдохнуть. Поразительно все-таки, для чего здесь тихо. От города рукой подать, но даже шум трассы не проникает. Двери не хлопают, криков нет. Есть ли здесь жизнь вообще? Ее здесь тоже вроде выкрутили на ноль какой-то невероятной ручкой громкости. Уберечь от нее обитателей. А они ведь больше всего на свете к ней прежней стремятся. Хотя, наверное, не все. Не все это осознают, что их оберегают от того, что им ценнее и нужнее всего. но и недостижимое. Мои тягучие мысли, наконец, обрывают едва различимый звук открывающейся двери со стороны лечебницы. И я встречаюсь взглядом со светой. Это всегда непросто. Я стал бояться этого взгляда сразу, самого первого. Это страх безусловный. Несмотря на то, что мне уже сказал по телефону старый профессор. Несмотря на то, что этот раз не первый и много раз все проходило замечательно. Просто я знал, что бывает и по-другому, что я могу увидеть в этом взгляде какую-то незнакомую, чужую, что милое и такое родное лицо вдруг поедет странно и неестественно, являя тот самый ужас, который схватывает в животе все внутренности в узел. Поэтому я уже смотрю, не отрываясь, как Света вместе с сопровождающей, еще более тонкой, чем она сама, в бледно-голубой униформе. Она поддерживает Светлану под руку, Но вроде бы она и сама уверенно ступает. Координация не нарушена, слава богу. Лицо тоже выглядит вполне здоровым. Боюсь раньше времени радоваться, но она чуть то не пошептурмяцу. Я невольно улыбаюсь, и опять боюсь этой улыбки. Но она вдруг улыбается мне в ответ. Как ты? Мы почти хором. Сопровождающая Свету девушка начинает прощаться. Кивает несерьёзный, обнадеживающий Я заметил, что взгляды персонала я тоже ловлю еще до того, как они что-то скажут. Они же иногда ничего не говорили. Да, чаще они молчали. Зато у них в глазах я читал многое. Сочувствие было всегда. На него я мог рассчитывать гарантированно. Оно нередко обретало крайние формы. В глаза набегали слезы. Хотелось чем-то утешить, успокоить. Но выглядело бы это странно. Я не утешал, кивал с нам благодарностью. Но вообще, еще и их слезы выносить поначалу мне было совсем не в моготу. Потом привык. У сестер постарше и, возможно, поопытней я обнаружил поддержку и твердость, что ли, которой мне далеко не всегда хватало. В эти глаза я впивался жадно. Сегодня в них светилась надежда. Девушка молода, но взгляд не по возрасту понимающий. Спасибо вам. Я тоже кивнул ей. Света, будто опомнившись, порывисто обняла и прижалась к своей сопровождающей. Я забеспокоился при виде этого внезапного резкого движения, но они вполне дружески расцеловались на прощание, и она, наконец, подошла ко мне. Я вмиг отбросил и забыл все, что я силился заранее предугадать, прочитать глаза и просто передумать. Сгробастал ее, и она так нежно и легко прильнула ко мне, словно расставание не было столь долгим. И причина у него не была настолько тяжелой. Просто какое-то время не виделись. Мне показалось даже, что я встречаю ее в аэропорту после короткого отпуска. Не загорела не страшно. Больше никаких поводов для беспокойства. Ну, разве что от чего то она летала в отпуск без меня. Но тоже бывает. Работа. Мы стояли несколько минут, обнявшись в проеме распахнутых на стеж дверей. Я успел представить, как мы выглядим снаружи в обрамлении колонн и отступающей зелени, держимся друг за друга изо всех сил, готовимся сделать шаг в лето, очередное наше лето, вместе вместе.